Он оделся так, чтобы быть готовым заночевать где угодно – хоть на крыше, хоть в канализации. В его одежде не было не только наружных карманов, но даже сколько-нибудь заметных складок. Все швы надежно прошиты, а рукавов туго пригнаны, вокруг шеи предусмотрен самозатягивающийся воротник – удавка на жаргоне. Он не был оригиналом. В сезон охоты все предпочитали одеваться подобным образом, выходя на улицы. Лучше испытывать несущественные неудобства во время перемещения среди толпы, чем однажды, вернувшись домой, обнаживая у себя в трусах черную метку. Ему эта неприятность уже не грозила. Поэтому он прорезал в подкладке дополнительные внутренние карманы, ослабил удавку, чтобы не мешал вертеть головой и стал совать за пазуху то, что считал необходимым. Тут же выяснилось, что он знал так мало о реальной жизни в экстремальных условиях, то есть дикой жизни. В ближайшие часы он действительно станет дикарем, изгоем, зверем, взятым на мушку. А что он умеет? Нет. Он не напрасно просмотрел историю метки. Теперь он знал, что ему не на кого рассчитывать, а ведь мог бы поддаться глупому самообману. Побежал бы к другу, родителям, брату. Это знание, избавившее его от иллюзий, дорого стоило. Хирургическая операция, резекция души прошла успешно. Немного болезненно, зато радикально. В течение нескольких часов он перестал быть сопляком и превратился в ветерана незримой войны, которая шла повсюду. Оставалось лишь набраться практического опыта. без Одиночка против всех. Безоружный, но у него были руки, ноги, зубы в конце концов. И кто сказал, что кусок водопроводной трубы не может стать оружием? Чтобы убедиться в этом, он раскрошил свой CD-плеер и коллекцию компакт-дисков. Подслащённая жвачка для дебилов. Ник с презрением смотрел на разбитые зеркала, которые так долго были свидетелями его дутой респектабельности и пустой жизни. Теперь эта самая жизнь обрела горький вкус, цвета, объём, продолжительность и реальную цену. За неё стоило побороться. Он вышел из квартиры, не заперев дверь, и направился к станции метро. Заберётся какой-нибудь урод — тем лучше. Загонщики пойдут по ложному пути. В небе был слышен гул вертолётных турбин. Облава приближалась. Он был далеко не первым, кто пытался сорваться с крючка. Но вот как раз об этих героях почти ничего не известно. Они сгинули, не оставив после себя никакого следа. Не то что образцовые жертвы. В общем, Нику не на кого было равняться. Он шел по вечерним улицам, и местные гопники шарахались от него, как от бешеного пса. Он понимал, что и эта удача скоро закончится. Он перестанет излучать на всех волнах свое единственное послание миру «Мне нечего терять», и тогда за него примутся и те, и другие. Но пока ярость и решимость еще подпитывали его, он шагал и на ходу хлебал странный коктейль из силы и обреченности. Сила вливалась в него с холодным осенним воздухом, а обреченностью было пропитано все вокруг. Тротуары, дома, человеческие существа. Они скользили мимо, словно призраки, и каждая уже перестала быть плавучей миной, столкнувшись с которой можно было подцепить простую болезнь под названием смерть. Он не то чтобы презирал их за стадную покорность. В конце концов совсем недавно он тоже был в этом стаде. Просто они были неинтересны ему. И ещё неизвестно, кто от кого отрёкся. Что двигало теми, кто придумал охоту? Какие мысли рождались в их извращённых умах? Что они при этом испытывали? Желание проразвлечься или нечто большее. Если поддаться слабости, во всем этом можно было увидеть какой-то дьявольский заговор. И многие поддавались. И намекали на вмешательство сверхъестественных сил. Пиратов объявляли ангелами смерти, посланниками сатаны, проклятием грешников и даже карающими псами Господа. Они стали частью новой, нарождающейся религии со жрецами, безжалостными, как средневековая инквизиция. Они и были инквизиторами компьютерной эпохи. Но в чём состояла ересь? И в чём был грех? Вот этого Ник не мог постичь, в противном случае с удовольствием назвался бы еретиком. А так он кто? Просто жертвенный баран, убежавший из загона накануне жертвоприношения и слегка подпортивший весь ритуал. Теперь, обретя холодный разум, он снова взвесил возможности избавиться от метки. Его сведения были обрывочные и почерпнуты из не вполне надежных источников. Он подозревал, что вполне надежных и не существует, иначе охота потеряла бы смысл. Безликое молчаливое совершенство неуязвимо. Тайна придавала происходящему мистический налет. Зло не только непобедимо, но даже неуловимо. В случае ее уничтожения или длительного отсутствия контакта с телом жертвы, активизировался вирус, полученный в момент передачи. Вирус переносился всеми возможными путями, включая проклятый поцелуй, и в том, что он внедрен в организм, сомневаться не приходилось. Вакцины не существует. Иначе она появилась бы на черном рынке. После передачи вирус сам ликвидируется. Наверняка существует внешняя система, отслеживающая все перемещения метки. Загонщики получают сигнал, по которому находят жертву. Возможно, источником сигнала становится также тело жертвы. Неизвестны ни длительность сеансов, ни их периодичность, ни диапазон. Определение этих параметров заняло бы слишком много времени, которого у дичи нет. Пытаться экранировать себя бессмысленно. Это значит уподобляться страусу, прячущему голову в песок. Слишком много неопределенностей. Что остается – убегать, менять место, нигде не задерживаться надолго, прятаться от загонщиков если удастся, убивать их, всякий раз зарабатывая этим небольшую отсрочку приговора. Это звучало так просто, однако Ник не был уверен, что у него получится. Для начала он попытался сбить облавных со следа, смешался с толпой в метро и поехал на другой край города. Поднявшись на поверхность, он зашел в магазин, торгующий бытовой техникой, и покрутился возле витрины с телевизорами и посмотрел вечерние новости. Красивая девушка рассказала ему и еще нескольким миллионам зрителей, что охота перешла в финальную стадию. Отныне сообщения будут поступать в режиме нон-стоп, каналу Неусыпное Око показали его квартиру. Какой-то болван, комментируя крупный план с разбитой аппаратурой, намекнул, что хозяин не в себе. Ник криво ухмыльнулся Еще как не в себе. В репортажах он был представлен гражданином x наиболее вероятной жертвой. Объявлены ставки на тотализаторах охоты. Судя по всему, в долгую жизнь гражданина x почти никто не верил. Большинство обозревателей сходились на том, что все будет кончено еще до завтрашнего вечера. У дичи шансов дожить до послезавтра около одного процента. Что ж, он постарается втиснуться в этот жалкий процент, который от чего-то представился ему узкой норой, единственной из сотни выводящих к воздуху и свету. Он сделает все от него зависящее, чтобы свиньи проиграли свои деньги. Он хотел бы увидеть растерянный или печущую с экрана манов стерву. Только бы достать настоящее оружие. И тогда он объявит им всем «сюрприз». Ник вышел из магазина, не дожидаясь, пока устремившийся к нему продавец затянет свою назойливую песенку. Это была избыточная мера предосторожности. Его фотографию не показали. С некоторых пор подобные приемы были запрещены правилами охоты. Выяснилось, что распространение портретов жертвы чересчур облегчает загонщикам их задачу. Охотниками становились все. Граждане с таким упоением стучали друг на друга, что дичь отлавливали за несколько часов. А вот охота за тёмными лошадками иногда продолжалась месяцами. Соответственно, росли доходы тех, кто стоял за всем этим. И не только. Например, телевизионщики гребли бабки лопатами. Но существовало ещё и огромное количество полуподпольных тотализаторов, на которые власти смотрели сквозь пальцы. Стадо было сытым, здоровым и в основе своей довольным, вовремя получая свои порции стресса, дозы счастья и инъекции страха. А как еще бороться со скукой? ком стоял новый выбор – держаться людных мест или пробираться на окраину, а затем пуститься в бега по сельской местности, подарить ублюдкам незабываемые впечатления – сафари с кроссом по пересеченке. Оба варианта не сулили ничего хорошего. После полуночи жизнь вяло течет в ночных клубах, но это просто позолоченные мышеловки. Соваться туда крайне глупо. Всё равно, что пришпилить себя булавкой к стене. В лучшем случае он успеет трахнуть дорогую проститутку и сорвать куш на рулетке. Затем пираты выпотрошат его прямо на бильярдном столе. Пару лет назад он видел по телевизору нечто подобное. Тогда жертвой оказался жирный тупой торгаш, решивший напоследок повеселиться. Нет, оставаться в центре нельзя. Городские клоаки немногим лучше. А в лесу он сдохнет от холода и голода. Даже если бы он умел охотиться, это ему не пригодилось бы. Всю настоящую дичь и живность в отравленных реках давно извели. Да и был ли у него выбор? Беги, куда глаза глядят, и слушай подсказки пробуждающихся инстинктов. Вот и весь выбор. Остальное – интеллигентская блажь пережиток благополучных времён, когда он ещё испытывал потребность в самоутверждении. И он пошёл, куда глядели глаза. Осколки раздробленной реальности. Кусочки стекла в калейдоскопе. Витраж уже никогда не сложится снова. Сумасшедшая баба радостно орущая ему вслед «Метка, метка, метка, метка!». Ему хочется свернуть её дряблую шейку. Руки чешутся, однако нельзя привлекать к себе внимание. Впрочем, внимание на него уже обратили. Головы прохожих поворачиваются в его сторону, словно башни танков. Вместо смотровых щелей – глаза. Ник торопится убраться с той улицы, спрятаться, остаться в одиночестве, лихорадочно соображая при этом. Откуда она знает? Одно из сверхъестественных свойств, данных безумцам в обмен утраченный рассудок, возможно, граница гораздо ближе, чем кажется нормальным. Тихий закоулок, затем грунтовая дорога. холм без всяких построек. Ник взбирается на вершину и останавливается. Двинуться дальше – все равно, что прыгнуть с вышки. Вдруг открывается небо над пустырем. Облака плывут в несколько ярусов, будто белые яхты в бездонной голубизне, подгоняемые холодным ветром из пасти грядущей зимы. Чувство красоты и утраты настолько пронзительно, что Ник понимает — он видит все это в последний раз. Перед смертью не надышишься. Бессмысленно впитывать ускользающий свет. Явно не тот случай, когда накопленное можно забрать с собой. Сентиментальный слизняк, которого вот-вот раздавит сапог. Но он упорно ползет ползёт дальше.